Глава 6. Между травой и космосом. Трудно делать вид, что человека не существует, когда идёшь 5 дней подряд бок о бок, спишь в одной палатке и ешь из одного котелка. Тем более, если раньше этот человек много для тебя значил. В последний вечер ночевали на Караби, самом большом плато в Крыму. Они разбили лагерь в ложбинке на краю Яйлы, у старого колодца рядом с буком. Тарас рассказывал про чёрного спелеолога, Аннушка заваривала чай, все ребята сидели у костра. Вдруг Янка заметила, что Вари нет. Ей как-то не по себе стало. Подумаешь, тут же одёрнула она себя. Куда она денется? В туалет, наверное, пошла. Но Варя всё не возвращалась и не возвращалась. Таль перехватил Янкин взгляд и кивнул куда-то в сторону раскинувшейся за её спиной ейлы. Янка оглянулась и увидела, что там бродит кто-то в одиночестве. Она незаметно встала и отошла от костра. Ей не хотелось с Варей разговаривать. И что она скажет сейчас, когда подойдёт? Но ноги двигались будто против её воли. Варя посмотрела на Янко удивлённо и села на груду белых камней, поросших травой. Молчаливо лежала перед ними караби. "Сначала", сказала Варя, не глядя на Янко. "Было вроде ничего. Мама была такая счастливая, а со мной он не очень-то разговаривал". Да я и сама, когда узнала, что он твой отец. Но он все время придирался. По всяким мелочам. То дверью я громко хлопаю, то на столе не прибираю, то могла бы посуду помыть. Будто я не мою. И вечно все ему знать надо, где была, с кем была, какие оценки, как тренировка прошла. Изображает из себя доброго папочку, а сам все время лезет мне в свое дело. У меня тренировки допоздна, я еле до дома дохожу, а он тут со своей посудой. Маму стал уговаривать, чтобы она с работы ушла. Ну, она, конечно, ни в какую. Ты говорит: "Поиграешь и бросишь, а мне дочь растить". Они и не ругались даже, а так всё, шутками. Любовь ведь. А я прямо видеть их не могла. Даже сбежала однажды. Сбежала? Да, 2 дня у Сони ночевала. Потом мама меня нашла, уговорила вернуться. Ну ты же её знаешь, она чуть что, сразу в слёзы. Я терпеть не могу, когда она так делает. заставляет слушаться через слёзы свои. Янко не знала. Она вообще Варину маму видела пару раз всего, ну не пару. Но даже имени не помнила бы сейчас, если бы не папа. Варя рассказывала и рассказывала, будто всю скопившуюся желчь, обиду и вину хотела излить, затопить ими всё плато. Янко и узнавала, и не узнавала в её рассказах своего отца. Он всегда был строгим, и с Янкой, и с Ростиком тоже, но он и щедрый был, и внимательный, и добрый. «Что тебе подарили на Новый год?» — перебила вдруг Янка. «Что? Что они тебе на Новый год подарили?» «Кроссовки новые? А что?» «Ничего, извини, что перебила». Но Варя все равно замолчала и дальше рассказывать не стала. Они сидели рядом, и Янка думала о Варе и об отце. Разве приятно, когда чужой человек права качает? Тут бабушка с дедом, родные, любимые, и то Янка еле терпит и все время срывается, а там какой-то мужик чужой». Янка бы, наверное, тоже сбежала. Это ведь твоя мама его не простила, вздохнув, сказала Варя. В смысле? Ну, он не хотел от вас уходить. Твоя мама про них узнала и его выгнала. Янка не ответила. Она смотрела на корабли, залитые лунным светом, от чего-то казалось, что ей ла медленно течёт, движется. Янка пыталась вспомнить те дни, когда всё началось. Она ничего не замечала совсем. Была погружена в какие-то свои заботы. Родители и раньше ссорились, но в тот раз не было ни криков, ни маминых истерик, ни папиного я больше так не могу. Были тихие разговоры за закрытыми дверями. Потом их и вовсе отправили к бабушке Лене, потом сообщили о разводе и отъезде. Он даже не сразу стал с нами жить. Всё так же уткнувшись подбородком в колени, сказала Варя. Где-то в октябре переехал Это сообщение повисло в янке тугим комком сухой пряной травы. Вдруг в один миг всё встало на свои места. Мама из жалокой сделалась гордой. Они перестали быть брошенными, они те, кто не простил предательства, и сразу стало легче, гораздо. Спасибо, Варя. Варя подняла на Янку испуганные глаза. Янка усмехнулась. Варя её не поймёт. Это трудно понять, наверное. Но Варя кивнула и сказала тихо: "И тебе". Ну, что поговорила. Они так и сидели, смотрели на спящую Караби, хотя, наверное, правильно было бы сказать спящие. Плато всё-таки, но Янки Караби почему-то всегда представлялась женского рода. Ейлой её тоже называют. Янка задрала голову вверх. В небе висели огромные звёзды. Янки вдруг показалось, что они с Варей сидят на маленьком пятачке травы и камней, а вокруг Сплошной космос. Космос чёрный, бесконечный, и они летят в нём вместе со всей планетой, вместе со всеми людьми, с их страданиями, радостями, войнами, и кто-то в эту минуту рожает нового человека. То есть даже не так. Вот именно сейчас, в эту минуту, пока Янка думает свою мысль, родилось, наверное, целые тысячи детей, которые будут расти, взраслеть, мучиться и радоваться, а крохотный пятачок травы и камней так и будет лететь в космосе. И это никак не остановить. Янка погладила рукой траву. Она ощутила себя нитью, связывающей траву и звёзды. От этого было и страшно, и весело, и как-то торжественно. Как ты думаешь, спросила Янка. Он когда-нибудь к нам вернётся? Варя пожала плечами, но всё-таки она была ужасно честная эта Варя, и она сказала: "Прости, но мне кажется, что там любовь. Но ну, в смысле, на самом деле, навсегда. Может даже родят кого-нибудь. Так что, когда мне предложили эту школу спортивную, ну, учиться, я сразу согласилась, даже их спрашивать не стала. Вернёмся вот из похода и поеду. Хорошая школа. Да какая мне разница? Лишь бы от них подальше. Янка подумала, что хорошо, её папочка устроился. Тут полюбил, нарожал, разлюбил, другую полюбил, ещё нарожает. Любовь навсегда. С её мамой он, наверное, тоже так думал. Уж детей бы тогда не делал бы, что ли, чтоб не мучились. Янка усмехнулась. Ага, и не было бы тебя на свете, Янка Ярцева. Какая-нибудь другая девочка была бы. А вот конкретно тебя, с твоими мыслями, мечтами, твоим лицом, голосом не было бы никогда. Я тебе соврала, сказала она. Нет тут у мамы никого. И живём мы не очень. Я вот уборщицей работаю в клубе, но я всё равно не хочу возвращаться. Это из-за Таля, да? Неужели так заметно? Удивилась Янка. Варя улыбнулась. Последнюю ночь решили совсем не спать. То Аннушка, то Листовский пели песни под гитару. Кто-то им подтягивал, кто-то просто слушал. Янка смотрела на каждого и будто прощалась. Правда ведь, неизвестно, когда теперь увидится. Вот Герка иевлин, насмешник и мудрец. Он вытянулся за гак раздался в плечах. Алёшка совсем не изменился. Они с Янкой вместе в детский сад ходили и жили в одном дворе. Наребине не Янкин взгляд задержался. Она рассматривала его лицо, как в музеях рассматривают картины. Высокий лоб, тёмные брови, родинка у левого глаза. Янка пыталась услышать в своём сердце хоть маленький отклик на то чувство, которое испытывала к Сашке. Но нет. Тихо там было и пусто. Не мой Поняла она и отвела взгляд. Настя, Катя, Юлька. 8 лет они учились вместе, дружили, а сейчас всего за год такими далёкими стали. И даже Майка. А ведь казалось, что ничто их не разлучит, что такая дружба на всю жизнь и всю жизнь будут понимать друг друга с полумысли. Но вот 5 дней идут бок о бок и даже не о чем поговорить. Ну обсудили Майкино большое событие. Её поступление в колледж. Но рассказала Янка про Глеба, про зимний поход, про Таля и даже чуть-чуть про дашин день рождения, но без подробностей, потому что боялась, что Майка нарушит что-то своими вопросами и комментариями. Про Таля Майка сказала: "Да ну, какой-то он не прикольный. Глеб хоть стильный, харизматичный такой, а этот какой-то неотёсанный". "Ну, у нас с тобой разные вкусы на парней", усмехнулась Янка. Неотёсанный Таль все эти дни как-то незаметно был рядом. Вроде и не говорили ни о чём. Янка его даже не очень замечала, но стоило ей упасть на спуске, и кто-то помогал подняться, и этот кто-то был Таль. А когда Ребинин подходил, вроде просто так, но Янка нутром чувствовала, что не просто. Таль тут же оказывался возле неё, спокойно вставал по другую сторону. И Янка уже не сомневалась, с кем её сердце. Она опять прокрутила в голове разговор с Варей. Как там бабушка в первом письме писала: "Серцу ведь не прикажешь, с места не сдвинешь". Янка тогда на эту фразу сильно разозлилась, а сейчас вдруг поняла, что сама она не лучше. Вот она жить без Ребенина не могла, а сейчас смотрит на него как на красивую картинку и всё. С ума сходила по Глебу, а теперь и не вспоминает даже. Может, влюбчивость передаётся по наследству? Неужели и Сталим будет так же? Но она не хотела в это верить. Просто они все были не мои. Так, проходящие, а таль настоящий. И он мой.